Джулс, невеста. Разговор Оливии и Уэлла у обрыва. Я слышала все. По крайней мере, достаточно, чтобы понять, в чем дело. Часть слов уносил ветер, и мне пришлось подойти настолько близко, что я была уверена, они вот-вот обернутся и увидят меня но, очевидно, они оба были слишком сосредоточены друг на друге, на споре, чтобы и не замечать что-то еще. Сначала я ничего не понимала. «Я расскажу ей про нас!» — закричала Оливия. Я сопротивлялась услышанному. «Не может быть, даже думать ужасно!» И тогда я вспомнила, как Оливия вышла из воды. В тот момент она силилась мне что-то рассказать, а потом я услышала, как изменился его голос как он зажал ей рот рукой, как он схватил ее за руку. Это шокировало меня больше, чем сама суть его слов. Вот стоит мой муж. И там же стоит человек, которого я едва узнаю. Наблюдая за ними из тени, я заметила между ними близость, которая говорила красноречивее всяких слов. Когда я увидела их на краю обрыва, вся эта отвратительная картина наконец начала складываться. Ярость нахлынула не сразу. Поначалу меня парализовало, будто у меня выбили почву из-под ног, но теперь я начинаю приходить в себя. Он меня унизил, сделал из меня идиотку. Я чувствую, как во мне поднимается знакомая ярость, расцветает, уничтожая все остальное на своем пути. Я срываю золотую корону и бросаю на землю. Растаптываю ее до тех пор, пока она не превращается в искореженный кусок металла. Но этого недостаточно.